и еще раз устремил на нее свой испытующий взгляд то наивное то простодушное выражение лица после этого отрицания суданя я принужден признать что вы деликатнейшее существо и сам я не был бы честным человеком если бы мог бояться чего нибудь со стороны такой великодушной девушки как вы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 Напротив, я был настойчив до неприличия, и она все отрицала, да. И ни разу не выдала тебя Ни разу. Следовательно, дорогой мой, вы оставили письмо в ее руках. Пришлось оставить, черт возьми. О, это большая ошибка.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 «Вошел окей Позовите Туби!» — приказал суперинтендант. Через несколько мгновений появился слуга, сутувый человек с бегающими глазами, с тонкими губами и короткими руками. А Рамис в него пронизывающий взгляд. «Позвольте, я сам расспрошу его?» — «Пожалуйста», — отвечал Фукет.